глава 30. в три часа присяжные удалились из зала двое репортеров непринужденно болтали заведя руки за голову и покачиваясь на стульях грозивших упасть абель мартинсон защелкнул на подсудимом наручники и дав жене перекинуться напоследок парой слов с мужем увел того в камеру тебя освободят успокаивала мужа отцуя вот увидишь Они поступят по справедливости. — Не знаю, — ответил Кабуа, — но как бы там ни вышло, я люблю тебя, хацуя и детей. Передай им. Нельс гудмунсон собрал бумаги и опустил в отделение портфеля. Эд Сомс, пребывая в благостном расположении духа, не стал запирать зал, понимая, что это единственное теплое место, больше людям некуда податься. Многие свободно расположились на скамейках или прохаживались между рядов, в полголоса строя предположения об исходе процесса. Эд встал у двери кабинета, куда удалился судья Филдинг. Стоя с заложенными за спину руками, он походил на королевского лакея, застывшего в подобострастной позе. Время от времени судебный пристав сверялся со своими часами. Сидевший на галерее Исмаил Чемберс, просматривал сделанные записи, время от времени поглядывая на Хатсуэ. Слушая ее, когда она давала свидетельские показания, он особенно остро ощущал, что стоит за каждым ее выражением, за каждой паузой. Ему захотелось снова вдохнуть ее запах, зарыться руками в ее волосы. Желание вернуть Хатсуэ было таким же сильным, как и желание обрести цельность зажить другой жизнью. Листки с маяка лежали в левом кармане брюк Исмаила. Надо было лишь встать, пройти через зал к приставу и попросить о разговоре с судьей, вытащить из кармана листки, развернуть, показать и пройти в кабинет судьи мимо пристава с вытянутым от удивления лицом. Судья поморгает сквозь очки, пододвигая мерцающие в канделябре свечи ближе, а когда до него дойдет смысл записей, уставится на него, Исмаила. В час сорок две грузовое судно начало резко поворачивать. Часы в кармане Карла Хайны остановились в час сорок семь. Никаких дальнейших объяснений не требуется. Как там сказал Нельс гудмунсон в своей заключительной речи? «Обвинитель, господа присяжные, ожидал, что вы прислушаетесь к его доводам, основанным на предвзятых суждениях, и мистер Хукс рассчитывает именно на это, что вы поддадитесь эмоциям, справедливым разве что десять лет назад, когда шла война. Но десять лет — это совсем недолго. Как он, Исмаил...» может не поддаться эмоциям, живущим своей жизнью, отдельной от него, и тем не менее таким же осязаемым, как фантомная рука, от иннервации, которой он до сих пор отказывался. То же самое и с Хатсуэ. Она давно уже не с ним, но он все не может забыть ее. хацуэ отняла у него история, непредсказуемая и равнодушная к надеждам и стремлениям людей. Исмаил подумал о матери, которая со своей верой в Бога стоит безучастно в стороне. Вспомнил Эрика Блеццо, истекшего кровью в полосе прибоя, того раненого в пах парня на госпитальном корабле. Исмаил снова посмотрел на Хацуэ, стоявшую посреди группки японцев, которые перешептывались между собой, поглядывали на часы и ждали. Он оглядел ее юбку в складку и блузу с длинными выточками на плечах, ее волосы, затянутые в тугой узел, простенькую шляпку в руках. Залюбовался ее рукой, легкой и изящной, стройными лодыжками, прямой спиной в благородной естественной осанке, которая запомнилась ему еще когда он был мальчишкой. Исмаил вспомнил соленый привкус на губах Хацуя, когда они с ней покачивались на волнах, Вцепившись в коробку со стеклянным дном, он тогда ее быстро поцеловал. А потом ему вспомнились их встречи, когда он прикасался к ее телу, вспомнился запах кедра. Он встал, собираясь уйти, и в это время в зале мигнул и загорелся свет. С галереи раздались приглушенные возгласы радости сдержанных, скупых на эмоции жителей острова. Один из репортеров взметнул вверх кулаки, судебный пристав кивнул и заулыбался. Унылой серости, как не бывало, загоревшийся свет казался даже ярче, чем раньше. — Электричество, — сказал Нельс Гудмунсон, обращаясь к Исмаилу. — Вот уж не думал, что без него будет так плохо. — Вам бы сейчас домой отоспаться, — ответил Исмаил. Включите обогреватель и выспитесь хорошенько. Нельс щелкнул застежками портфеля и поставил его на стол. — А знаешь, — вдруг сказал он, — я когда-нибудь говорил, как мне нравился твой отец. А Артур был поразительным человеком. — Да, — согласился Исмаил. — Да, был. Нельс пощипал кожу на подбородке и взялся за портфель. — Ну ладно, — сказал он Исмаилу, глядя на него здоровым глазом. Другой в это время безумно вращался. — Передавай привет матери. Она замечательная женщина. Будем молиться, чтобы присяжные вынесли правильное решение. — Да, — ответил Исмаил. — Будем. — Будем. Эд Сомс сделал объявление. Зал будет открыт до тех пор, пока не закончатся совещаться присяжные, или до шести часов, смотря по тому, что случится раньше. А в шесть он объявит собравшимся о текущем положении дел. В гардеробе Исмаил оказался рядом с Имада Хисао. Оба надевали пальто. «Огромное вам спасибо, что подвести нас тогда!» — поблагодарил Исмаил Японец. — А то бы нам тогда идти и идти. Наше огромное вам спасибо! Они вышли в коридор, где, сунув руки в карман и пальто, ждала Хацуэ. — Может, вас подвести предложил Исмаил. — Мне все равно по пути, я к матери еду. Могу и вас захватить. — Нет! — отказался Японец. — Огромное вам спасибо! Мы есть на чем ехать! Исмаил стоял перед ними, застегивая одной рукой пальто. Застегнув три верхние пуговицы, он вдруг сунул руку в карман брюк, где лежали листки. — Кабуа судят несправедливо, — сказала Хацуэ. — Исмаил, ты должен написать об этом в газете твоего отца, прямо на первой странице. Ты должен рассказать в газете правду. Пусть весь остров узнает о несправедливости. Ведь Кабуа судят из-за того, что он японец. «Это газета не отца, а моя Хацуэ», — ответил смаил «Я выпускаю ее». Он вынул руку из кармана и, повозившись, застегнул еще одну пуговицу. «Я буду у матери», — сказал он. «Если захочешь поговорить, найдешь меня там». Выйдя наружу, Исмаил заметил, что снег уже перестал. Только время от времени опускались редкие снежинки. Сквозь облака пробивался тусклый свет зимнего солнца, дул сильный северный ветер. С утра температура опустилась, и теперь в ноздрях покалывало от мороза, под ногами поскрипывал снег и завывал ветер. Исмаил понял, что Буран ушел дальше, и худшее осталось позади. Однако вокруг творился сплошной хаос. Покинутые у обочин машины – развернутые под самыми немыслимыми углами, пихта на портовой улице, рухнувшая под тяжестью снега. Пройдя дальше, Исмаил увидел два кедровых ствола, перегородивших дорогу, а видневшиеся вдали доки оказались почти полностью затопленными. Самые крайние сваи отломились, ветер, ударявший по внешнему пирсу, нагромоздил десятка два шхун друг на друга, и они возвышались горой, привязанные швартовыми. Корневой ком пихты, увенчанный пучком запорошенных папоротников и веток плюща, торчал из земли стеной. Пенистые гребни вздымались между опрокинутых шхун, приводя доки и шхуны в движение. Крыши рубок, барабанные моталки и планширы оказались под глубоким слоем снега. Иногда пена врывалась на палубу шхун и захлестывала Приливная вода пребывала, дул крепкий ветер, и у входа в гавань течение закручивалось водоворотом. На белоснежно-чистом снегу валялись зеленые сучья и ветки поваленных деревьев. Впервые в жизни Исмаилу пришла в голову мысль, что картина подобных разрушений может быть прекрасной. Стремительные потоки воды, бешеный ветер, снегопад, рухнувшие деревья, сваленные в гору шхуны. На всем этом беспорядочном нагромождении лежал отпечаток суровой красоты. Исмаил на миг увидел атолл, тараву, дамбу, пальмы, полегшие от ударов корабельных орудий. Те события часто вспоминались ему, отталкивая и одновременно притягивая. Он не хотел вспоминать, но все возвращался к ним. Исмаил не мог объяснить, почему такое с ним происходит. Он смотрел на разрушение в гавани и понимал, что в нем есть что-то цельное, что-то такое, о чем другие даже не подозревают. И в то же время ничего нет. Он ждал двенадцать лет. Ждал, даже не подозревая о том, что ждет. И ожидание переросло в нечто более глубокое. Он ждал долгие двенадцать лет. Теперь правда лежала в кармане Исмаила, а он не знал, что с ней делать, не знал, как поступить, и бессмысленность, которую он видел во всем, была так же чужда ему, как морская пена, покрывающая заснеженные шхуны и затопленные доки. Исмаил ни в чем не находил ответа, ни в шхунах, лежащих на боку, ни в пихте, поверженной снегом, ни в обломанных ветках кедров, а чувствовал лишь сковавшую сердце холодом пустоту огласить окончательное решение полагалось александру ваннесу седобородому строителю сверфи жившему на улице бухты вудхауса все три часа он оставался непреклонен считая что разумные основания для сомнений в виновности подсудимого действительно имеются двенадцать присяжных спорили сначала о значении слова сомнения потом о значении «разумные основания», потом разбирались в том, что означает вся фраза. — По-моему, — высказал свое мнение Александр, — значение сводится к ощущению. Если я не уверен, если я сомневаюсь, то лишь это имеет значение. Остальные поняли, что его не переубедишь. Так, без четверти шесть... Присяжные решили остаться в Эммити-Харбор еще на одну ночь, чтобы на следующий день прийти к единому мнению. «Нет, но ты пойми», — отчаянно втолковывал Александру Гарольд Йенсен, «никто ни в чем не может быть уверен. Прислушайся же, наконец, к разумным доводам, кончай упираться. Мы говорим тебе самые что ни на есть разумные вещи, а ты, Алекс, споришь полнейшую чепуху». «Да вижу я, Алекс, к чему ты клонишь», — говорил Роджер Портер. «Сам поначалу так думал. но ну, а прямые доказательства куда денешь? Есть ведь причальный конец, кровь на гафеле, а вранье про аккумулятор. Понимаешь, что-то здесь не так. Я ничего не увидел в его лице». «Я тоже», — подхватила Эдит Твардзик, — «тоже ничего не увидела». Уж больно подозрительно он выглядел. Да и шерифу сначала говорил одно, а потом запел по-другому. Нельзя же провернуть такое безнаказанно, мистер ваннес Неужели не ясно? Подсудимый лгал. Александр даже не спорил. Ясное дело, подсудимый лгал. Но это делает его лжецом, а вовсе не убийцей. А судят они его не за ложь. Нет, ну ты сам посуди, убеждал его Гарольд. «К чему врать, если вины за тобой нет? Подсудимый лгал? Лгал. Видать, что-то скрывал. Или у тебя и на этот счет своя теория, а, Алекс?» «Хорошо, хорошо», — дал убедить себя Александр. «Тогда что именно он скрывает? Вы уверены, что подсудимый скрывает факт убийства? Может, он скрывает что-то другое? Вот что я скажу вам». У меня есть сомнения. Я не говорю, что вы не правы, просто у меня остаются сомнения. Послушайте, Алекс, начала раздражаться Эдит. Представьте, что убийца приставил один ствол к голове вашего сына, а другой к голове жены, и вы должны за одну минуту решить, кого оставить в живых, а не решите, он убьет обоих. Тут как ни поступи, а от сомнений никуда не деться. Но если будете думать догадать, убийца нажмет на оба курка, и все, конец. Так что придется сомнения разрешить, иначе никак. — Пример хороший, — оценил Александр, — но к нам не подходит. — Тогда вот что, — заговорил Бурки Лэтхем, чернорабочий с рыболовецкой шхуны. — Падает с неба огромная комета, ну или порядочный кусок луны вот вот проломит крышу и шлепнется прямиком на голову так что не лишне будет пересесть не то не избежать удара и что опять возникнут сомнения сомневаться можно в чем угодно мистер ваннес да только в сомнениях ваших нет никакого здравого смысла на самом деле бессмысленно пересаживаться на другой стул возразил ему александр куда бы я в этой комнате не пересел Всюду будет небезопасно. Даже на вашем месте. Тут и говорить не о чем. — Что-то мы не туда зашли, — заметил Харлан МакКуин. Все эти примеры ни к чему. Попробуем убедить Алекса, исходя из доказательств, представленных обвинением. Будем идти последовательно, шаг за шагом. Так вот, мистер ваннес как вы думаете, причальный конец Сашхуны Хайны о чем-нибудь говорит? «Говорит», — ответил Александр, — «о том, что Миямото был на борту погибшего. Насчет этого у меня нет сомнений». «Уже хорошо», — кивнула Эдит. «По крайней мере, можно двигаться дальше». «Потом этот гафель», — продолжал Харлан. «На нем же кровь человека, причем такой же группы, что и у хайны Здесь-то какие могут быть сомнения?» «Сомнений нет». Кровь действительно может принадлежать Карлу Хайне, — согласился Александр. Но вполне возможно, что попала она на гафель из руки. На мой взгляд, такое возможно. Возможно, возможно. Все-то у вас возможно. А так не бывает. Послушать вас. Мир состоит из одних случайностей. Если что-то имеет вид собаки и двигается, как собака, значит, это и есть собака. Сделал вывод Бурки. «Мы что, уже на собак переключились?» Удивился Александр, а я и не заметил. «Ну а что вы скажете на это?» Продолжал Харлан. Подсудимый слышал, что обнаружили тело Карла. Но разве пошел он к шерифу? Разве рассказал, что встречался с Карлом? Даже когда его арестовали, он упрямо твердил, что знать ничего не знает. А потом заговорил совсем по-другому. Выдумал какую-то историю с аккумулятором. Да и с этим прокол вышел. Насчет запасного аккумулятора выяснилось только при перекрестном допросе. Так вот, это его выдумка. Не больно-то я ей верю. «Я тоже ему не поверила», — возмутилась Рут Паркинсон. «Знаете, мистер ваннес давайте уже закончим с этим. Прислушайтесь к разумным доводам». Алекс потёр подбородок и вздохнул. «Не то, чтобы вы меня не убедили, да и не такой я упрямый. Вас вон одиннадцать, а я один. Я слушал вас внимательно, каждое ваше слово, но всё же не спешил бы вернуться в зал, чтобы набросить на подсудимого петлю или упечь за решётку». «Да я здесь уже три часа!» — возмутился бурки куда ж еще больше?» «Причальный конец и рыболовный гафель», — повторил Харлан. «Тут вы согласны, мистер ваннес Несс?» «Насчет причального конца так и быть не возражаю. Гафель, ну, допустим, дальше что?» «Разные версии подсудимого. Обвинитель впрямь загнал его в угол с этими двумя аккумуляторами на борту». «Если бы подсудимый в самом деле отдал один Карлу, в гнезде у него остался бы один». «Но ведь он сказал, что потом вставил второй. Он же все объяснил». «Он рассказал все в самый последний момент», — договорил Харлан, — «когда к стенке приперли. Все продумал, а такую мелочь упустил». «Верно», — согласился Александр. В гнезде и впрямь должен был остаться один аккумулятор. Положим, подсудимый действительно поднимался к Карлу. Может, одели поговорить. Может, Карл напал на него, или это была самооборона. А может, и непредумышленное убийство. Перепалка, вылившаяся в драку. Откуда нам знать наверняка, что это тяжкое убийство первой степени? Что оно было спланировано? «Может, подсудимый в чем и виновен, но совсем не обязательно в том, за что его судят. Откуда такая уверенность, что он поднялся к Карлу с целью убить его?» «Ты же слышал, о чем толковали рыбаки», — напомнил Александру Роджер. «В открытом море на борт чужого судна поднимаются только в крайнем случае. Подсудимый не пришвартовался бы к Карлу ради разговоров» у рыбаков это не принято крайний случай повторил александр а история с аккумулятором как раз подходит севший аккумулятор случай действительно крайний и версия подсудимого сходится да ну бросьте вмешало сидит харлан прав никакой аккумулятор миомота не одалживал иначе бы в гнезде остался только один Так что не проходит версия подсудимого. Ну, никак не проходит». «Ага, детский лепет», — подтвердил Бурки. «Обвинитель прав». Миямото сделал вид, что не заводится двигатель. Островитянин подошел прямо к Сьюзен Мари. И когда Карл готов был помочь Миямото, тот воспользовался этим моментом. Так все и было. «Наверняка», — подтвердил Роджер. «Больно коварный у подсудимого вид». «Насчет детского лепета», — сказал Александр, — «по-моему, это уж слишком. Чтобы подплыть к определенной шхуне, в туман, в глухую ночь, как же подсудимому удалось подобраться именно к Хайне? По-моему, это уж слишком». В шесть часов Эд Сомс сделал объявление. Присяжные не сошлись в едином мнении и отложили совещание до следующего дня от себя эд прибавил что закрывает зал и посоветовал всем идти по домам включить электрические обогреватели и как следует выспаться желающих присутствовать на заключительном заседании он приглашает завтра к девяти утра присяжные поужинали в гостинице говорили они о чем угодно но судебного дела не касались александр ваннес ел неторопливо Часто вытирая руки салфеткой, он улыбался, но молчал.